Глава 51. Брошенный. Лора ушла. Эмиль снова и снова повторял себе это, блуждая по безлюдным комнатам, но все еще не мог поверить, что ее снова нет. Он опять один. Обречен вечно слоняться по собственной квартире в гробовой тишине. Только теперь к тоскливому чувству одиночества, раньше ежедневно его подгрызавшему, присоединилась новая... едва ли выносимая. Это было осознание того, что пригрел у себя на груди змею, холил ее, лелеял, любил без памяти. Она извернулась и ужалила его прямо в горло. Теперь яд предательства струился по венам, причиняя нестерпимую боль. Раньше Эмиль мог тешить себя надеждами, что когда-то Лора снова появится в его жизни. Теперь же ему эту предательницу и даром не надо. Его буквально тошнило от той, на кого еще недавно готов был молиться. но это не мешало ему испытывать страшное чувство потери любимого человека. Стоило Эмилю войти в спальню, перед глазами так и стояла картина того, как Лора развлекалась здесь с доставщиком. «Надо все это выбросить», – прошипел он себе под нос. Действовал решительно. Достал пакеты, сложил туда все, что было на постели, просто не покрывала, подушки. Без сожалений отнес на мусорку. В спальне на кровати остался лишь голый матрас Впрочем, его он тоже выбросит и закажет новый. И кровать выкинет. Жаль, что это не поможет развидеть то, как любимая женщина кувыркалась тут с другим. Как же адски больно. Морщился он снова и снова, возвращаясь к тому, что тут увидел. Как она могла? После всего, что у него было с Эмилем, как совести хватило. Еще посмело сравнить это с тем, что случилось пять лет назад. Это, сука, несравнимо. Что она видела от измены Миля? грёбаную смс которую можно трактовать как угодно, трусы, которые он даже не покупал. Разве это можно сравнить с тем, что она притащила в их постель другого мужчину? Впрочем, теперь он, кажется, понял, что Лора испытала пять лет назад. Пусть жена не застала его на ком-то, но наверняка все очень живо представила и пережила ту же гамму эмоций, что и он. А ведь он и вправду ни разу не попросил у нее за это прощения. Придурок. Все потому, что еще недавно искренне верил в то, что Лора изрядно переборщила с реакцией на его похождение налево. И сам же чуть не придушил ее, застав с другим, потому что это больно, адски, нестерпимо, невыносимо. Теперь, наконец, он понял, почему она пять лет не могла его простить. Он и сам такое не простит, даже за пять десятков лет. Но зачем-то же она снова начала с ним отношения, значит, все-таки простила? И если простила, тогда какого хрена так показательно легла под другого в его квартире? Что-то во всей этой истории не вязалось. И сильно. Лора внезапно воспылала страстью к доставщику еды или, что, скорее всего, специально затащила в койку юнца, чтобы сделать Эмилю больно. Об этом говорила все. Лора заранее уволилась из ресторана, прекрасно понимая, что он ее оттуда погонит поганой метлой. «Еще вчера уволилась. Значит, планировала сегодняшнее шоу загодя, так?» «Определенно так. Потому что даже вещи и те она, скорее всего, собрала заранее. Не могла же за десять минут заполнить целый чемодан, так?» «И собрала, как показательно. Взяла с собой только то, что сама привезла, а все подарки оставила здесь. Но добила Эмиля даже не это, а то, что она вернула ему миллион щедро ей подаренный на платье». Он обнаружил это, когда выбросил постельные принадлежности. Зачем она все это сделала? Чтобы отомстить за измену пятилетней давности? Эмиль поверил бы в это, не случись между ними так много всего за прошедшие недели. Они же жили душа в душу. Такое не сымитируешь. Внезапно у Эмиля в памяти всплыл обвиняющий возглас Лоры «Где ты вчера был, Эмиль?» Она так это произнесла? словно уличила его в чем-то ужасном, а потом и вправду начала бросаться обвинениями в новые несуществующие измене. «Да, черт подери, Эмиль был вчера в отеле, но развлекался ли он там? Не на грамм!» Эмиль заскрежетал зубами, вспоминая вчерашний вечер. Все началось со злосчастного звонка бывшей жены ровно в тот момент, когда он уже собирался ехать домой. «Эмиль, пожалуйста, помоги мне! Я в отеле, мне больше не к кому обратиться!» Он не слышал ее очень давно, и расстались они, мягко говоря, неважно. Поэтому он очень удивился ее звонку. «С чего вдруг я должен тебе помогать?» – задал он резонный вопрос. «Эмиль, я умоляю! После развода я ни разу тебя ни о чем не просила, а сейчас прошу, потому что ситуация безвыходная». «Что случилось?» – спросил он нехотя. «Приезжай, пожалуйста, мне срочно нужна твоя помощь. Я не могу позвонить друзьям или даже на ресепшн. Разнесут тут же». и тогда мне конец. Если попала в неприятности, звони отцу, попытался он избежать встречи. «Он прибьет меня первым! Пожалуйста, я умоляю тебя!» Что-то в ее «пожалуйста» подсказывало Эмилю, что бывшая и правда умудрилась вляпаться во что-то из ряда вон. Подумал, от него не убудет, если съездит к ней. И он поехал в Блю Роял. Каково же было его удивление, когда он нашел Елену в люксе, прикованную одной рукой к кровати, почти голую и истерзанную. «Кто это с тобой сделал?» – спросил он с перекошенным лицом. «Неважно», – попыталась она избежать ответа. «Если вмешиваешь меня, я должен знать все», – потребовал Эмиль. Оказалось, эта вселенская дурище закрутила роман с важной шишкой из городской администрации. Шишка оказался женат, но не чужд плотских желаний». Елена же догадалась попытаться его шантажировать во время секса, что, мол, все доложит жене. Хотела, чтобы он бросил свою супругу и женился на ней. Тут-то любовник и озверел. Разбил ей в кровь лицо и бросил, как есть, в наказание. Елена даже не знала, вернется он или нет. Очень испугалась. Ее спасло то, что на руке висели смарт-часы с функцией телефона. Так она умудрилась позвонить Эмилю. Он нашел ключи от наручников, которые любовник бывшей жены зашвырнул на лоджию. Освободил несчастную, подождал, пока она умоется и оденется. Сказал, что отвезет домой. Елена благодарила его со слезами на глазах. Клялась, что он ее просто спас, потому что если бы эта история просочилась в люди, отец прибил бы ее. Без того уже грозил лишить ее наследства. На ресепшене Эмиля ждала финалочка в виде того, что Елене было нечем расплатиться не за номер, не за тот шикарный ужин, который она туда заказала. «Я думала, он заплатит», – виновато проговорила она, – «я тебе все верну». Потом отец временно оставил меня без средств. И Эмиль достал кошелек, расплатился, посчитав эти деньги своего рода откупом. «Это первый и последний раз, когда ты мне звонишь по такому вот поводу», – сказал он ей строго. «Бывшая жена клятвенно пообещала, что больше его не побеспокоит». Приехав домой вчерашним вечером, Эмиль не стал признаваться Лоре, где был. Во-первых, история не для нежных ушей Лоры, так он посчитал. Во-вторых, Эмиль не хотел, чтобы она думала, будто его еще хоть что-то связывало со второй женой. Опасался, что приревнует. Но в самом страшном сне не видел, к чему приведет вчерашнее молчание. Так, стоп! До него будто только что дошло. Откуда Лора вообще знала, что я был в отеле? Я ведь ей не говорил. Как только эта мысль посетила его голову, Эмиль больше не мог думать ни о чем другом. По всему выходило, что она каким-то образом за ним следила, иначе как бы узнала. А как она могла за ним следить? По геолокации? Но он ведь ее не включал. Впрочем, есть ведь множество способов отследить нахождение телефона, и ему об этом прекрасно известно. Он нашел телефон в гостиной на столе. Проверил его вдоль и поперек, но ничего подозрительного не нашел. Однако припомнил, что тот стал быстрее разряжаться, хотя новых программ он не устанавливал. Может, не он установил? Эмили решил не гадать на кофейной гуще, а отвести телефон к специалисту.